Николай Морозов. Эры жизни. Научная п о л у ф а н т а з и я Это было в одной из мрачных январских ночей 1864 года, когда Петропавловская крепость была переполнена политическими узниками. Сильная вьюга бушевала над о к о в а н н о й снежным покровом равниной и наносила порывистым в е т р о м целые сугробы снега. на серые угрюмые б а с т и о н ы и на почти с п р я т а в ш и й с я под их покровом островок Алексеевского Равелина, эту таинственную могилу, где бесследно исчезали жертвы политических гонений и абсолютизма. В одной из небольших одиночных комнат низенького треугольного здания внутри этого островка т у с к л о горела лампочка на деревянном столике. и освещала своим желтоватым светом серые стены, покрытые внизу белыми узорами плесени, простую черную кровать и темный профиль заключенного, все лицо которого было в тени. Он встал с трудом с постели и, шатаясь на опухших от цинги ногах, как бы проволочился несколько раз по комнате. прислушиваясь к в о ю ветра за деревянной рамой окна и к шуршанию снега, бьющегося порывами в матовые стекла рамы, на которой падал снаружи слабый мерцающий свет отдаленного фонаря и отражалась клетчатая тень железной наружной решетки. страшная колючая боль в ногах, уже несколько месяцев сопровождавшая каждое его движение, заставила его сейчас же в о з н е м о ж е н и и сесть на место. Но вдруг он снова поднялся, как бы под влиянием электрического тока, и выражение энергии отразилось на его исхудалом лице. Нет, на зло врагам я не умру, я не должен умереть. Лихорадочно шептал он самому себе. Во что бы то ни стало я должен жить, и для этого должен ходить, потому что в моем т е п е р е ш н е м положении. Отсутствие движения – смерть. Я уже стою одной ногой в могиле, но силой воли я заставлю свое тело победить всякую болезнь. Я еще буду жить, и все, что я теперь знаю, еще увидит свет. И знание истины сделает людей счастливее. Он снова встал с постели и снова, шатаясь, начал ходить взад и вперед. несмотря на то, что в его глазах темнело после каждого нового перехода через комнату, и он должен был постоянно хвататься от слабости то за край стола, то за стены комнаты. Он ходил и ходил, хотя после нескольких минут движения все-таки почти без чувств в страшных мучениях ввалился на свою постель. Что же заставляло его так страстно стремиться к жизни? в этом унылом месте неволи, в этом заброшенном и безнадежном положении. Что такое он знал? Он знал очень многое, чего не знало большинство его современников. Он знал, что свет науки и сила истинного знания медленно, но верно разгоняет уродливые фантомы и дикие призраки невежества и суеверия, еще наполняющие головы людей. изаслоняющий от их глаз весь чудный бесконечный мир. Он знал, что порыв могучей жизни не свергнет насилия и произвол, и на месте этого жилища неволи будет некогда воздвигнута статуя свободы. Но не это волновало его теперь. Другое особенное знание было у него. Чудно и странно было это знание, не то первое откровение грядущей истины. Не то первые симптомы начинающегося сумасшествия. Оно только что в эту ночь пришло к нему в его напряженный и экзальтированный мозг, когда в юг о б у ш е в а л о вокруг его жилища и порывы ветра наносили сугробы снега на его одинокое окошко. В эту ночь он долго думал о загадках вечности и мировой жизни. Он думал об отдаленном будущем земного шара, когда человечество, пройдя длинную цепь веков, достигнет своего полного и пышного развития, достигнет абсолютного познания истины и, наконец, подчиняясь неумолимому закону охлаждения земного шара, принуждено будет постепенно исчезнуть, сначала в полярных областях Земли, затем в умеренных. а после всего и в экваториальных странах ярко рисовалась в его уме торжественно молчаливая картина будущего всеобщего обледенения, где солнечные лучи отражаются лишь от бесконечных снеговых полей и нагроможденных ледяных г л ы б под холодным покровом которых лежит бесконечное кладбище миллионов поколений и грустное чувство волновало его грудь Что же будет дальше? Неужели здесь конец всему, конец всякой сознательной жизни на Земле и даже во всей Вселенной? И вдруг неожиданная идея блеснула в его уме и сразу изменила общий вид этого мертвого о ц е п е н е л о г о ландшафта. Он был когда-то страстным любителем физики и астрономии и посвящал изучению вечных законов природы. все время остававшееся у него свободным от политической борьбы, и он вспомнил теперь об одном виденном им когда-то опыте над углекислотой, где она под влиянием давления и охлаждения в замкнутых сосудах превращалась перед его глазами в жидкость совершенно подобную воде. Нет, этот в е ч н о оцепенелый покой будущей природы существует лишь в воображении. современных поколений, сказал он сам себе, царство льда и смерти будет н е п р о д о л ж и т е л ь н ы Всего лишь семьдесят восемь градусов холода и невидимые, но громадные массы углекислоты, наполняющие земную атмосферу и завывающие в этом ветре и м е т е л и увеличенные всеми новыми процессами горения, вулканической деятельности. И полузамещение угольного ангидрида водой в известняках после их подземного прокаливания все начнут обращаться в жидкость, и новый океан из углекислоты, образовавшийся сначала на обоих полюсах Земли в виде двух отдельных изолированных морей, мало по м а л у будет надвигаться к акваториальному поясу нашей планеты, пока оба новые моря Не сольются воедино вокруг будущих ледяных континентов. И он ясно видел бушующие волны этого океана, слышал шум их грозного прибоя о ледяные утесы и скалы нового мира. Ярко светило солнце на безоблачном небе, и его холодные для нашего тела лучи были страшно жгучи для будущей обледенелой природы. Миллионы невидимых частиц поднимались под их влиянием с поверхности новых морей в прилегающие слои атмосферы и быстро уносились вверх порывами свежего ветра. Вот они достигли более холодного течения воздуха и о б л а ч к о углекислоты сгустилась на темно-голубом небе. Быстро появлялись все новые и новые облака. Они собрались в свинцово-серую грозовую тучу. Вот грянул первый удар грома, блеснула молния, и потоки крупного дождя из жидкой углекислоты полились на снежно-ледяную почву. Шумно за журчали ручьи и потоки по давно прорытым о в р а г о м сбежали прыгающими каскадами между ледяных скал и влились в реки, моря и озера, нанося на их дно целые слои отмытых ледяных кристалликов и крупинок. перемешанных с частицами песка и глины. Быстро пронеслась гроза, и яркая радуга заблестела на последней завесе удаляющегося дождя углекислоты. И все в этом новом мире было так же, как и в нашем. Так же клубились облака на небе, так же журчали весенние воды, так же медленно наслаивались на дне морей. озер и океанов, н а н о с н ы е пласты ила, кое-где по берегам ледяных континентов эта новая вода глубоко проникала под поверхность на пластовании измельченного льда, песку и глины измолотых геологической деятельностью земной коры и те таинственные химические процессы, что производят в наше время выделение подземной теплоты. и вулканическую деятельность имели и там свое место. Быстро возвышалась температура глубоко лежащих слоев, сильно напрягались образовавшиеся внутри земли пары воды и углекислоты. Грозно гудел первый удар землетрясения, и новый кратер изливал из своего жерла целые потоки расплавленного льда, перемешанного с продуктами. подземной химической работы нового мира. Да, все было тоже в новом мире, и не было лишь в нем той одной, о духотворящей ю природу органической жизни, которую создает для современной телурической эры, эры водного океана, физиологический обмен вещества в углеродистых соединениях, составляющих основу современных животных. и растительных тел. Там были лишь одни остатки живых существ, повсюду оцепеневшие в этих снежно-ледяных полях. Да и эти остатки уже давно потеряли свой первоначальный вид, разложившись на различные сорта отверделой нефти, измолотой в порошок вековыми процессами движения, все покрывающих ледников. Лишь местами. где вулканическая деятельность и передвижение земных пластов были сильнее, из них успели вытопиться значительные массы жирных углеводородов и снова застыли в окружающей природе, подобно нашим современным металлическим жилам и самородкам, такие же ковкие и мягкие, если их нагреть до температуры близкой к их плавлению. И такие же твердые, звонкие и прочные при охлаждении до леденящей температуры окружающей среды. Если бы были в этом мире разумные существа, думал одинокий заключенный, они стали бы разрабатывать эти жилы для того, чтобы приготовить из них свою домашнюю утварь, как мы пользуемся нашими металлами, этим наследием от давно прошедших эпох развития земного шара. Тускло светила лампочка в одинокой комнате, порывисто бушевал ветер за окном, и забыв невыносимую боль, задумчиво сидел узник на своей кровати, смотря далеко в воображаемое в пространство, ч у ж д о й всего окружающего. Странное торжественное чувство покоя. Наполнила его душу при этом м ы с л е н н о м с о з е р ц а н и и будущих эпох, и тихо звучали в его ушах отдаленные отголоски вечной жизни природы. Но вот его мысль полетела в ином направлении. Она унеслась теперь к прошлой жизни земного шара, когда п а л я щ и й жар первобытного солнца еще не давал с г у с т и т ь с я большинству веществ, образующих наши современные континенты. Вычисления астрономов об устойчивости вращения земного шара размышлял он, севший на свой деревянный табурет, доказали неосновательность всех прежних представлений об огне на жидком ядре Земли. Отложение жидкого, а затем и твердого ядра несомненно происходило в первобытной газообразной массе, зарождавшейся Земли путем постепенного н а с л о е н и я концентрических слоев, начиная от самых тяжелых и тугоплавких, может быть неведомых на земной поверхности элементов, которые сгущались ранее других и ложились в самом центре, и кончая наиболее легкоплавкими наслоениями н о веших й слоистых пород. Я мало верю, продолжал он думать, фантастические картины бурного хаоса элементов, которые рисуют современные геологи. Зачем предполагать, что охлаждение и сгущение основных масс земного шара происходило по образцу остывания металлов в наших доменных п е ч а х где непосредственное соприкосновение холодных слоев воздуха с расплавленным металлом неизбежно должно производить ряд бурных и хаотических явлений? Как можно вообразить, что все главные вещества земного шара? Такие различные по степени плавкости застыли в одно и то же время. При медленном и незаметном остывании ничего подобного не могло быть. Все на Земле происходило так же спокойно и постепенно, как это происходит на ней и теперь. И новая картина начала вырисовываться в его воображении. Если бы мы могли, подумал он, перенестись на много-много миллионов лет... в прошлое нашей родной планеты мы увидали бы, что жар, которым обладала тогда ее поверхность, удерживал в расплавленном состоянии все те громадные массы песка, что покрывают толстыми пластами почти всю земную поверхность, и этот кварцевый океан, расстилавшийся некогда над остывшими задолго до него слоями глины и карбидов, был не менее громаден, чем и современный. И он снова ясно видел, как бушевали волны в этом океане под влиянием жгучего жара первобытного солнца, как собирались в атмосфере кварцевые облака и падали на землю своеобразным дождем и снегом. Да и сама атмосфера казалась ему уже была иного состава, так как современный кислород и азот Не могли держаться в ней по причине больших кинетических скоростей своих молекул. И этот новый мир казался ему также похожим на современный, как и будущий мир с океаном из углекислоты. Его жгучий жар был невыносим только для наших нервов. Его огненно светящийся вид был ослепителен только для наших глаз. приспособленных к восприятию лишь соответствующего ряда колебаний световых волн. Ну а дальше, дальше в прошлом, шептал он в непреодолимом увлечении своей идеи. Ведь дальше перед этой эпохой кварцевого океана должна была начаться и давно окончиться еще другая эра. эроплавления хотя бы глины, представлявшей некогда при соответственной степени жара тоже прозрачную водообразную жидкость, которая, судя по громадности современных залежей глинистых пород, должна была образовать океан не менее обширный, чем у предыдущие. И кто знает, сколько таких эр откроется перед нашими глазами? если проникнуть в таинственную глубину земного шара и присмотреться к его внутренним, еще неведомым для нас напластования, будь во всех этих эрах телурической жизни свои живые существа, их огненно светящиеся глаза были бы приспособлены к более мелким колебаниям эфира, чем колебания нашего света, и они видели бы свой мир таким же обычным и несветлым, как видим мы окружающую нас природу. Ведь она будет также ж г у ч а и о с л е п и т е л ь н а й для существ в грядущей углекислой эры, глаза которых были бы приспособлены к более крупным и холодным колебаниям. Ведь с точки зрения физика нет ни одного вещества в природе, молекулы которого не производили бы волнообразных колебаний. и, с л е д о в а т е л ь н о не светили бы своим собственным светом. То, что абсолютная темнота для наших глаз, есть ослепительный свет для глаз другого устройства, и наоборот, наш свет есть темнота для чуждых нам глаз. И снова бесконечная цепь последовательных океанов, континентов и ландшафтов во всем аналогичных один другому. И также оживленных всеми физическими феноменами нашей водной эры потянулась перед его глазами и наполнила с о б о ю все время существования земного шара с того момента, как в его первичной газовой оболочке отложилось первоначальное небольшое ядро. А в будущем сколько таких эр предстоит еще нашей земле? думалось ему в его увлечении. Какими инструментами могли бы мы уловить те эфирные и тонкие вещества, подобные материи солнечной короны, которые, может быть, еще только поглощаются земной атмосферой из мирового пространства, подобно тому, как могли быть поглощены оттуда же и все остальные массы земного шара ее первоначально незначительной атмосферой? о т о р в а в ш и с я от первобытной туманной массы солнца, он снова встал с постели, проволокся на распухших ногах через всю комнату и взволнованный и возбужденный приложил ладонь к холодной каменной стене своей комнаты. И эти твердые камни, тихо прошептал он, когда-то бушевали могучими волнами. И грозно били в давно минувшие берега. И неужели из всей этой бесконечной цепи океанов лишь один наш водный океан населен живыми существами? Неужели только азотисто углеводородные соединения, всецело приспособленные лишь к современной эре земной жизни, одни способны к построению живого? чувствующего и разумного существа, когда та же единая и вечная материя, прибавив или убавив в каждой их ч а с т и ц е несколько атомов, может образовать другие вещества, совершенно аналогичные им и способные к той же функции создания жизни и физиологического обмена, но при других температурах и стихиях. Разве химия не показывает нам многочисленных примеров замещения в сложных веществах одних ингредиентов радикалов другими аналогичными? Причем все химические реакции тоже принимают аналогичный вид, но совершаются уже при других температурах и окружающих средах. И неужели нет нигде на Земле остатков прежней жизни? подобных тем, какими будут различные вещества, составлявшие наших животных и растения в будущую углекислую эру. Ведь наши собственные остатки, превратившиеся в различные отвердевшие сорта нефти, будут лежать в земле как металлические жилы, и новые разумные существа будут ковать и отливать из них различные принадлежности. для своей домашней утвари. Вдруг его глаза широко раскрылись, ведь эти самые металлы и могут быть остатками прежней жизни. Мысленно воскликнул он. Его взгляд упал на железный болт, проходивший через всю толщу двери и поддерживавший с наружной стороны громоздкую задвижку, на которую она запиралась. Вот он, остаток прежней жизни, повторил он, пораженный неожиданностью своего вывода, и чувство восторга от этого наглядного и неопровержимого для его ищущего и неудовлетворенного ума доказательства вечности, б ь ю щ е й с я в нем сознательной жизни, вдруг до краев переполнило его душу, в которой стремление видеть близ себя мыслящее. И сочувствующее существо так долго не находило себе исхода. И масса аналогий между современными рудными металлами и нефтеобразными остатками наших животных и растений, какими они будут в эру углекислого океана, целой толпой ворвалась в его голову. И те, как эти. находятся в незначительном количестве, сравнительно с веществами, образовавшими первобытные океаны, а затем геологические напластования. И те и эти распадаются по составу на гомологические ряды по отдельным группам и периодическим системам, и следовательно, все представляют собой сложные тела. И те, как современные металлы и металлоиды. Будут читаться за простые элементы, пока б у д у щ и е химики углекислой эры не достигнут при своих опытах современных, почти недостижимых для них температур. И те, как эти, выплавляются в виде жил и самородков из временно растопленных, а затем снова остывших окружающих масс. И наконец, о восторг! И окончательное доказательство! – думал он в порыве своего увлечения. В некоторых из окружающих нас металлов, например в железе, сохранился магнетизм. Это таинственная сила, аналогичная животному электричеству нашего собственного тела. Ведь этот магнетизм только последний след того жизнеспособного строения частиц железа, которое делало его когда-то способным для построения живущих и мыслящих существ. Быстро врывались в его взволнованный мозг все новые и новые аналогии, и вся его душа стремилась в этот чуждый и далекий, но все-таки родной и близкий ему мир. Он ясно видел океан расплавленного кварца, б ь ю щ и й с я в берега и з к а р б и д о в алюминия, видел на них огненно светящиеся фигуры и одежды живых существ. которые почему-то представлялись ему в человеческой форме. И ясно понимал, что этот огненный их вид существует лишь для его собственного зрения, между тем, как для их раскаленных глаз, видящих других лучами спектра, они представляются такими же обыкновенными существами, как и мы сами. И он сам тотчас же мысленно приспособился к этим лучам, доступным для их зрения. к этим привычным для них температурам и как обычной показалась ему тогда эта окружающая его картина. Ему показалось, что осеннее солнце только что взошло над горизонтом. Ясное утро, длинной полосой искристого света отражалось в голубых волнах кварцевого моря. Длинные тени вековых деревьев из первобытных химических соединений Полосой тянулись по сырой от кварцевой р о с ы р а в н и н е и пересекали извилистую речку, уже местами покрывшуюся кварцевым льдом. Две молодые и стройные фигуры шли по берегу, взявши друг друга за руки. Как холодно, сказала девушка, пряча свою свободную руку под край плаща, сотканного из карбидных соединений. И он ясно понял, что им действительно должно быть холодно. Когда в этой кварцевой речке замерзает их родная стихия, жидкость, составляющая их кровь, да, сказал он сам себе, снова севший и облокотившись рукой на подушку. Одна и та же, единая жизнь, о д у х о творяет и нас и эти так различные с нами существа, и их и нас составляет одна и та же единая материя, и их и нас Создали одни и те же биологические законы взаимного родства и обмена веществ. Пусть фибры и клеточки их сердец образованы неведомыми пока аналогами наших белковых веществ, но эти сердца также пьются и чувствуют, как и наши. Пусть их кровь из расплавленного кварца, но она также течет по их жилам. Их м у с к у л ы также сокращаются. Их нервы также передают ощущения, их мозг также работает и мыслит, хотя бы ткани его узлов и клеточек и были составлены из других веществ, отвердевающих при современных температурах земной поверхности. И он почувствовал в этих отдаленных существах своих друзей и братьев. почувствовал единство своей жизни, с в е ч н о й ж и з н ь ю природы во всех ее разнообразных проявлениях. Он встал с постели и подошел к железному болту своего окна. Мерцающее пламя фонаря внезапно вспыхнуло и заметалось на пустынном дворе под напором нового порыва бури. Ярче и рельефнее, как в ясные лунные ночи. Вырисовалась перед ним на матовых стеклах клетчатая тень железной решетки, и вся та сила любви, которая таилась в его груди, вдруг излилась на этот н е о д у ш е в л е н н ы й предмет. Привет вам, остатки прошлой жизни, сказал он с у м и л е н и е м и наклонившись к затворам своего окна, благоговейно приник к ним губами. Ощущение железа, холодное и жесткое, как взгляд тюремщика, одно отвечало на его восторженный п о р ы в Он тихо согрел его своей рукой и снова опустился на свою постель. Лунный свет на минуту пробился сквозь разорвавшиеся тучи и осветил зеленоватым светом его окно, пересилив свет отдаленного фонаря. и переместивший клетчатую т е н ь его внешней решетки на другое место. Несколько минут заключенный рассматривал этот свет и вдруг вспомнил о солнце и звездах, где составляющие их элементы находятся в таком же состоянии, в каком они были на Земле в предшествовавшей эре ее жизни. Он вспомнил о металлических испарениях. которые спектральный анализ открывает в их атмосферах. Вспомнил о каналах на Марсе и его очень низкой температуре, заставляющей многих думать, что его моря состоят из жидкой углекислоты, и вся картина современного мироздания вдруг предстала перед ним в совершенно неожиданном свете. Ведь эти жители на Марсе, прорывшие каналы, тихо воскликнул он. должны быть жителями углекислой эры. Все эти темные линии светового спектра звезд — это, так сказать, тени живых существ повсюду населяющих небесные светила, пары металлов в звездных атмосферах. Это невидимые эманации обитающих там живых существ, подобные тем следам газообразных углеводов, которые присутствуют и в нашей собственной атмосфере. Нет более сомнений. Сознательная жизнь наполняет всю вселенную. Она мерцает и горит в каждой светящейся звездочке. И в тот момент, когда мы смотрим на ночное небо, Миллионы мыслящих существ встречаются с нами на каждой звезде своими взорами из бесконечной д а л и мироздания, посылают нам свой братский сочувственный привет. В волнении он протащился на своих больных и распухших ногах несколько раз по камере и снова вспомнил о своей родной планете Земле и о ее эрах жизни. Снова длинные вереницы потянулись в его воображении периодические океаны невообразимо длинной жизни земного шара с их берегами и континентами с реками, ручьями и водопадами из различных химических соединений. Но они уже не были более для него торжественно с у р о в ы и неодушевленные вечная жизнь многообразная в своих формах. но единое по существу и по характеру физиологического обмена веществ наполняло и вдохновляло каждую из этих эр миллионами движущихся существ, и каждая эра была похожа на все другие эры, как один день земного шара похож на другой. И пробуждение земного шара каждой эре жизни было похоже на пробуждение человека. после покойного ночного сна. Сначала смутно проявлялась эта жизнь в первой зарождающейся из соответствующих веществ протоплазме и быстро стремилась по вечным законам своего развития все к большему и большему совершенству, пока не вырабатывала вполне сознательного существа. А вслед за тем она опять переливалась после временного л е д я н о г о тихого сна и успокоения земного шара в новую эру жизни. Что за чудная светлая истина открылась мне сегодня! Шептал с восторгом з а т у ю ч е н н ы й и жгучее чувство нетерпения скорее поведать ее всему миру переполняло его грудь. а на столе перед ним по-прежнему тускло горела лампочка, и мрак стоял по углам одинокой пустынной комнаты. И снова упорно боролся он с наступающей смертью, и сила его энтузиазма не давала смерти вонзить в него свои когти. А за окном на дворе по-прежнему бушевала вьюга, и порывы ночного холодного ветра Заметали сугробами снега его одинокое здание и мрачные обмерзлые бастионы Петропавловской крепости. Николай Морозов эры жизни читал роман Волков.